Глава 8. Когда я добралась до адвокатской конторы, у меня внутри все клокотало. Мне было необходимо срочно выплеснуть на кого-нибудь свои эмоции. За дверью с вывеской «Адвокат Сидоров М.Д.» обнаружился молодой человек лет 25, приятной наружности, в костюме с галстуком, очевидно, помощник Марка Давидовича. Он-то и пал жертвой моего возмущения. «Представляете, что творят? По беспределу хватают первого попавшегося человека и бросают за решетку мою подругу. Вот буквально мимо проходила, а ей предъявляют обвинение в убийстве». Молодой человек слушал меня, не перебивая, а я, вдохновленная его вниманием, тараторила дальше. Улики следствия смехотворны. Запись камеры наблюдения, что она зашла в подъезд. А дальше она куда пошла? А если просто весь день за дверью на первом этаже простояла? Имела право? Имела. Но в одной из квартир, предположительно, в это время убили ее брата. Подчеркиваю, что время известно не точно, а лишь предположительно. И, естественно, хватают мою подругу. Поняли, какое зло творит полиция? Вот слушайте, запоминайте, набирайтесь опыта. Парень продолжал вежливо молчать. Тут я спохватилась и вспомнила, зачем пришла. «А где, собственно, Марк Давидович? Он сказал, что до полудня будет на месте. Отошел куда-то?» Молодой человек поправил галстук и ответил. «Марк Давидович, это я». Я торопела. Я ожидала увидеть старого, умудренного опытом адвоката, который знает все входы и выходы, А передо мной стоял вчерашний студент, с чего я вообще решила, что Марк Давидович – пожилой человек. Наверное, потому что профессиональный опыт приходит с возрастом, а не выдается в нагрузку к диплому о высшем образовании. «Приятно познакомиться. А я Людмила Анатольевна», – пролепетала я. «Вас мне рекомендовал Руслан Супроткин. У меня к вам только один вопрос. Вы лично знакомы с Русланом?» Он в курсе, что вы... Ну, я замялась. Такой, какой вы есть. Мы сотрудничали с майором, коротко ответил Марк Давидович. Значит, Руслан меня подставил. Он нарочно посоветовал этого неопытного молокососа. Господи, да ведь у бедной Юльки Лукониной теперь нет абсолютно никаких шансов выйти на свободу. Попросту говоря, ей хана. Стоплюся, спокойно. Оставить панику. Сегодня функции адвоката зачастую сводятся к передаче взятки следователю или судье. Возможно, в кулуарах у Марка Давидовича все схвачено? По вашему опыту, сколько возьмет следователь? Заговорщически понизив голос, спросила я. «Простите?» «Чтобы снять обвинение с моей подруги. Я боюсь, не придется ли ей кредит брать?» Марк Давидович смотрел на меня во все глаза. «Я же понимаю, как сейчас работает полиция», — продолжала я. «Хватают кого ни попадя. Кто смог откупиться, того отпускают. Потом хватают следующего, пока не дойдут до того, у кого нет ни денег, ни связей. Его и сажают». «Знаете, Людмила Анатольевна, у вас ошибочное представление о работе следственных органов», ответил адвокат Сидоров. «Так, ясно. В вопросах взятки он бесполезен. Насколько я понял...» Вашу подругу задержали по подозрению в убийстве. Можете рассказать более подробно. Я рассказала обо всем, что случилось в квартире на улице Ремезова, а также в кабинете следователя Дубченко. И пока я вспоминала события последних дней, меня осенило. «Слушайте, Марк, я все придумала. Надо обеспечить моей подруге алиби!» Камера наблюдения зафиксировала, что Юлька зашла в подъезд в 8 часов 7 минут утра и пробыла там 40 минут. Но этому будет объяснение. В то утро она приезжала к любовнику. Надо найти в этом подъезде какого-нибудь мужика, подкупить его, чтобы он подтвердил, что Луконина была у него. В подъезде 5 этажей, по 4 квартиры на этаже, итого 20 квартир. В какой-нибудь обязательно найдется человек, которому нужны деньги». «Вам следует туда поехать и обо всем договориться. Что скажете?» Господин Сидоров смотрел на меня с таким ужасом, будто я на его глазах стащила бутылку коньяка из супермаркета и тут же на выходе всю ее вылокала. «А вас совсем не волнует, совершала ли подруга убийство?» – спросил он. Может быть, все было именно так, как предполагает следователь? А вас подруга использовала, чтобы инсценировать взлом квартиры и обеспечить себе алиби? Если я и задумалась над его словами, то только на одну секунду. Потом я решительно тряхнула головой. Это исключено. Я верю Юле Лукониной. Я знаю ее давно. Она не способна на убийство. Я уверена, что она стала жертвой какого-то невероятного стечения обстоятельств. Так что вы скажете насчет моей идеи найти Юльки-любовника в этом подъезде?» «Я скажу, что в задачу адвоката не входит создание ложного алиби», ответствовал Марк Давидович. «Я начала раздражаться. Взятки он не дает, алиби не гарантирует. Какой вообще смысл в таком адвокате?» «Как же вы собираетесь вытаскивать мою подругу из тюрьмы?» Довольно резко спросила я. «Просто позвольте мне делать свою работу» как скажете сухо ответила я ну а я буду делать то что считаю нужным идея сложным алиби просто отличная и очевидно что никто кроме меня не возьмется за ее воплощение значит мне надо действовать я немедленно поехала на улицу ремезова насколько я помнила квартира находилась во втором подъезде я подошла к двери подъезда она естественно оказалась закрыта Я приложила ключ от домофона своего собственного дома. Он ожидаемо не подошел. На этом у меня закончились идеи, как быстро проникнуть внутрь. Решила тупо звонить во все квартиры подряд. Я набрала первую квартиру на первом этаже. «Косолапова?» — строго спросил голос в домофоне. «Да-да», — шепотом ответила я. Дверь открыли, я поднялась на лестничный пролет А на пороге квартиры меня уже поджидал крепкий мужчина в спортивном костюме. «Светлана Косолапова», — уточнил он, — «она самая». Мужчина распахнул дверь. «Проходите, обувь можете снять здесь». «Это обязательно?» «Вы же не собираетесь лежать на кушетке в обуви?» — удивился хозяин квартиры. «Нет», — ответила я. «Я вообще не собиралась лежать ни на какой кушетке, но начало было многообещающим». «Велика вероятность, что этот ловелас поможет мне создать алиби для подруги». «Проходите в комнату», — продолжал мужчина. «Там можете раздеться». «Прям так сразу раздеться?» — усмехнулась я. «Может быть, сначала выпьем по бокалу вина, чтобы растопить лед между нами?» Хозяин вздрогнул и одним прыжком отскочил от меня метра на три. «Женщина, вы кто? Вы по записи? Вы Косолапова? «Я сейчас все объясню», — сказала я, устремляясь в комнату. «У меня к вам предложение». «Стойте!» — испугался мужчина. «Не приближайтесь ко мне!» «Предупреждаю, у меня стоят камеры. Каждый ваш шаг записывается». «Да не бойтесь, вы, я не кусаюсь», — улыбнулась я. Хозяин схватился за телефон. «Я вызываю полицию». «Сто тысяч рублей!» — выпалила я. «Вы не получите ни копейки. Все ваши обвинения беспочвенны». «Вы не поняли, это я предлагаю вам сто тысяч. Мне ничего от вас не надо, уходите!» «Прям какая-то пугливая лань, а не мужчина. Выслушайте меня, говорю же, у меня к вам выгодное предложение, останетесь довольны». «Вон!» «Двести тысяч рублей! Триста! Пятьсот тысяч!» Мне уже было самой интересно, на какой сумме он сдастся. «Миллион!» — выкрикнула я наконец. «Совершенно не уверена, что у Юльки найдутся такие деньги, но попробовать стоило». «Уходите, дамочка!» Хозяин квартиры буквально вытолкнул меня за порог и захлопнул дверь. «Первый раз вижу человека, который отказывается от миллиона, даже не поинтересовавшись, что от него требуется взамен. Я что-то пропустила? Сегодня с утра в стране наступил коммунизм и отменили деньги?»